Блюдо из бобовых. Чечевичная похлебка. Две столовые ложки чечевицы без верха на порцию. Головка репчатого лука, одна морковь, курень петрушки, одна репа, пучок огородной зелени, лавровый лист, душистый перец горошком. Воды налить в кастрюлю побольше, так как суп будет вариться долго, и часть воды выкипит. Варить чечевицу до готовности, пока она не станет достаточно мягкой, но еще сохраняет форму. Положить в кастрюлю мелко нашинкованный лук, морковь и петрушку порезать кубиками. Следует учитывать, что чечевица придает блюду некрасивый серый цвет, поэтому яркие ингредиенты будут кстати. Лаврового листа можно положить побольше. Чечевица. 50 граммов чечевицы, большая луковица, стакан овощного бульона, красный молотый перец, томат-пюре. Чечевицу замочить на сутки, несколько раз сменив при этом воду. Перед варкой воду слить, залить новую и варить в течение часа. Вновь слить воду, залить чечевицу новой водой. Дать покипеть на медленном огне еще 30-40 минут. Затем положить на шинкованную луковицу, томат-пюре. Тонкой струйкой влить соус бешамель с хреном. Бобовый соус. Два стакана соевых бобов, 1 литр воды, три луковицы, две столовые ложки растительного масла, красный молотый перец, имбирь, лавровый лист. Соевые бобы замочить на двое суток. время от времени меняя воду. На третьи сутки воду слить, залить свежую и поставить бобы на огонь. Варить бобы на небольшом огне, при необходимости доливая воду. Через полтора часа воду вылить и залить новую. Кипятить еще один-полтора часа. Так принято делать и со всеми остальными зрелыми бобовыми. По истечении указанного времени бобы отбросить на дуршлаг, а на последнем бульоне, в котором они варились, приготовить соус. Для этого потребуется один стакан бульона, но остальной бульон не выливайте, так как он может пригодиться для другого блюда. В стакане бульона доварить бобы с мелко нашинкованным луком, лавровым листом и пряными травами. Соус с бобами. Положить 2 столовые ложки без верха томатной пасты и примерно 3 стакана огородных или диких трав. Крапиву, укроп, петрушку, мяту, молотую сныть и молодые листики черной смородины. Снять с огня. Часть бобов размять с растительным маслом и ввести в соус. Салат из молодых стручков фасоли. 2 стакана фасоли, Луковица, одна чайная ложка растительного масла, 1 четвертой чайной ложки красного молотого перца. Зачистить фасолевые стручки, мелко нашинковать лук. Растительное масло смешать с красным молотым перцем, отварить фасоль вместе с нашинкованным луком, откинуть на дуршлаг, положить в салатницу, сбрызнуть маслом и густо посыпать зеленью. Горошек с морковью. 500 граммов гороха, полтора литра воды, 500 граммов моркови, пучок петрушки. Горох замочить в воде на сутки, сменить воду и варить до готовности. Тем временем тщательно промыть морковь и срезать испорченные места. Молодую морковь можно нарезать крупно, старую кружочками. Через полтора часа сменить воду в горохе и продолжать варить еще полтора часа, затем заправить пряностями. Через 2-3 часа варки положить морковь и довести до готовности. Готовое блюдо засыпать зеленью петрушки.